Глава 58. Капитана. Куарту Сант-Элена. Слушай, можно я поведу? Нет. Ну... Да зачем тебе вести? Пытаешься сказать мне, что я на это не способна? Райс, почему ты драматизируешь каждое мое слово? Если будешь принимать все на свой счет, заболеешь. Мне просто захотелось поводить машину. Вот и все. Ладно. И все равно нет. Полицейские вернулись к машине Мары после того, как отвезли Барали домой и обменялись несколькими словами с его женой. Обе не могли избавиться от напряжения накопившегося у святилища Серри. Еще они чувствовали вину за смерть девушки. По какой-то неясной причине ощущали личную ответственность, хотя только взялись за это дело. «Что ты сказала Грации?» — спросила райс заводя двигатель и направляясь в сторону Кальяри. «Правду. Что это Фарчи хотел привлечь его к делу, и что обнаружение тела потрясло его», — сказала Кроче. «Что если бы это зависело от нас, мы бы не привлекли его». «Это ложь», — сказала Рай с циничной улыбкой на губах. «Переживу», — возразила Кроче. «Как она это восприняла? Судя по тому, как она посмотрела на меня, когда мы прощались, я бы сказала, что не очень хорошо, верно?» Ну, она просто хочет покончить с этой историей, но теперь прошлое как будто снова вернулось. Нам-то все равно, мы слушаем про это пару часов в день, но ей приходится терпеть сутки напролет. Если история с Долорес разобьет баралли, ей придется собирать его по кусочкам. Все-таки он был прав, признала Райс. И все были убеждены, что он сумасшедший, включая нас. Говори за себя, я никогда так не думала. «Но это ты хотела закрыть дело любой ценой?» — возразила Ева. «Это другое. Я была уверена, что у нас не будет шанса раскрыть эти преступления после стольких лет. Над Барали смеются все, но он не сумасшедший. Хоть я так и сама говорила. Но я просто над ним подшучивала». «Ладно. Как ты думаешь, что теперь будет?» Райс задумалась на несколько секунд. «То, что Фарчи пригласил в прокуратуру всех, кроме нас...» Означает, что мы будем отрезаны от следствия. До свидания, не раскрытые, Текущее важнее. Скорее всего, специально для этого расследования создадут специальную группу. Думаешь, они возьмут туда не еду Вероятно. И нас? Они бросят нас обратно в эту чертову кладовку. Баралли убежден, что убийца не тот, что был раньше, что это подражание. Кто-то, вдохновленный старыми преступлениями. «Кто-то их копирует?» Ева кивнула. «Есть некоторые вещи, которые кажутся ему странными, но он не смог понять, какие именно». «Ну, с этой девушкой действительно налажали». «Бедная. Твои бывшие коллеги, с ними можно работать?» «Они кучка жены-ненавистников, пропитанных тестостероном и предубеждениями. Ни у кого из них нет достаточного опыта, чтобы раскрыть это дело». Я слышала, как сотрудник криминалистической лаборатории сказал, что они взяли кровь из-под ногтей девушки. Если повезет, это может привести к ДНК убийцы. Будем надеяться. Это было бы манной небесной, но я не стала бы слишком на это полагаться. Она всю ночь находилась под открытым небом. Органический материал мог быть скомпрометирован, заметила Мара. Если тебя вернут в отдел убийств, пойдешь? Это невозможный сценарий. «Дель Грека никогда этого не допустит. Но чисто гипотетически. Конечно. У меня было бы больше шансов, чем у них. Тогда я попытаюсь поговорить с Фарчи, сказала Кроче. Райс подавила смех. И как ты собираешься его уговорить? спросила она озорным тоном. Хочешь сделать это с помощью женственности, которую глубоко скрываешь. Райс, помнишь, я сказала тебе, что хочу вести машину не потому, что ты плохо водишь. «Да?» «Я соврала. Водишь ты дерьмово. Иди нахер, кроче. И ты туда же».